Глава пятая. А теперь о главном. Приоритеты для каждого. Каждый раз, когда атакуется органеграмма и идет игра в квадратики, речь заходит о еще одной развлекаловке, о втором важном инструменте управленца, о должностных инструкциях, или, как мы их называли в Калине, «должностном приоритете». «Должностные инструкции должны быть. Кто бы спорил?» Я несколько раз проводил эксперименты. Зачитывал какую-нибудь должностную инструкцию, а потом сам на память пытался ее воспроизвести. Перечислял все, что я должен делать, если меня приняли на эту работу. Может, я не очень способный, но эти эксперименты давались мне с трудом. Ссылаться на должностную инструкцию, этот скупой документ, очень удобно, чтобы кого-то уволить. Но вот объяснить человеку, что он должен идти и делать, чрезвычайно сложно. Обычно как бывает? Старший товарищ на месте объясняет. Берешь здесь, несешь туда. Старший товарищ – это, конечно, хорошо. Но должна быть унификация. Опять же, потому что должен быть гарантирован результат. Так мы пришли к тому, что приоритет должен состоять из максимум трех конкретных результатов которые сотрудник обязан обеспечить на рабочем месте. Причем обеспечить так, чтобы потратить на достижение этих результатов примерно 80% своего рабочего времени. Результатов, не процессов. А 20% времени – текущие дела, отчетность, перекуры, все что угодно. Когда мы работали над формулировками, у меня в кабинете воспроизводилась одна и та же картина. Начальник отдела вскакивал и говорил, «Ну что вы, мои-то люди!» Какие три результата? Я вот тут набросал. Вышло 15 результатов, которые мне Иванов должен обеспечить. И все важно. Убедить руководителей среднего звена, что на самом-то деле ведь ты не можешь с человека 15 результатов требовать за 80% его времени, было непросто. Все это шло с большим трудом и сопротивлением. Но в итоге мы своего добились. За полтора года прописали все. Начали сверху. Определили приоритеты директоров, приоритеты начальников подразделений, а потом спустились вниз. И в итоге добрались до каждого работника компании, включая дворников и уборщиц. Так у главного бухгалтера компании оказался всего один приоритет – точность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете. Его функционал – отвечать только за это. Приоритет продавца-консультанта в магазине. Покупатели довольны качеством и скоростью обслуживания. Точка. У обычного кладовщика приоритета два. Первое. Проводки в учетных системах выполнены без ошибок. Второе. Акты по выявленным отклонениям составлены в срок и без ошибок. Ни за что больше он не отвечает. Наконец, должностные приоритеты секретарей мы сформулировали так. Первое. Все необходимые встречи организованы и проведены точно в срок. Второе. Документооборот обеспечивает полное, точное и своевременное доведение информации до адресата. Третье. Поведение и внешний вид сотрудника секретариата является стандартом для всех сотрудников предприятия. На каждый приоритет есть проверочный инструмент. Измеряемые критерии оценки. У того же кладовщика на два приоритета всего один критерий – количество отклонений и замечаний, которые обычно выявляет ревизия либо руководитель отдела. Людям их работа всегда кажется гораздо сложнее, чем она есть на самом деле. Поэтому формулировки должностных приоритетов должны быть простыми, короткими, точными и доходчивыми. Человек приходит в компанию, ему сразу говорят «Ты – электросварщик, забудь про все». У тебя только это дело. Сварочные работы на участке выполнены качественно и в срок. Если к такому работнику обращаются с просьбой, которая никак не связана со сварочными работами, он может и должен посылать. Если с такими же поручениями к нему обращается даже его руководитель, тоже может посылать. Его приоритет только качественная сварка вовремя. Именно так он и будет оцениваться. Сварщик может не подметать пол, когда его заставляют. Может не бегать по поручениям. Не его дело. Приоритет – это очень действенная пилюля в ситуациях, когда людей заставляют делать не их работу. Пока мы работали над приоритетами, сократили огромное количество должностей и ликвидировали один отдел, причем большой и один из лучших. Удивительно, но потом выяснилось, что от руководителя этого отдела у меня на столе лежала докладная записка с просьбой разрешить расширение штата еще на две должности. В этой записке все было как полагается. Прописано серьезное обоснование для новых штатных единиц, собраны визы и согласование всех руководителей, сделана фотография рабочего времени, свет в отделе, как у Ленина, горит допоздна, люди пашут, все в дыму». Оказалось, люди работают как папы Карла, бумажки пишут. И все равно ничего не успевают. Мы решили проверить. И сравнили результаты, которые есть, с тем результатом, который должен быть. И поняли, что не все сходится. Сели разбираться. Оказалось, мама дорогая, отдел-то ведь не нужен. Типовая же ситуация. Куда ни копни. Да вы что, Иванову убрать? Да он бесценный сотрудник, мы без него не можем. Выходит, что Иванов у нас самый загруженный сотрудник. Начинаем копать дальше. Человек действительно перегружен, все к нему какие-то бумажки несут, он никому не отказывает, уходит позже всех домой. Но когда мы написали по Иванову приоритет, он занял одну строчку и сравнили его с тем, чем он фактически занимается целый день, получилась странная картина. То, что Иванов никому не отказывает, говорит лишь о том, что Иванов молодец. Он добрый и бескорыстный человек, но это никакого отношения к тому, что он должен делать на рабочем месте и за что он получает деньги, не имеет. Вообще не имеет. Самое смешное, что этот ненужный отдел дал компании двух вице-директоров. Два начальника этого отдела один за другим так хорошо проявили себя, что за ударный труд пошли на повышение. И никогда даже вопросов ни у кого не возникало какой конкретно результат вносит этот отдел в продукт компании в целом. Но этот бесхитростный инструмент в виде описания приоритетов позволил все в итоге прояснить.